Глава 30 «Целиться надо!» «А я, по-твоему, что делаю?» Огрызнулась сквозь зубы Селена, натягивая тетего лука. «Тогда стреляй!» Для упражнений в стрельбе Шаол выбрал заброшенный коридор. Расстояние, с какого требовалось поразить цель, испугало бы любого, но только не ее. «Посмотрим, сумеешь ли ты попасть?» Селена ответила ему гримасой и чуть не выпрямила спину. Детева подрагивала в ее руке. Подумав, Селена слегка приподняла наконечник стрелы. «Задание — попасть в левую сторону», — сказал капитан. «Если не замолчишь, стрела угодит тебе прямо в голову». Селена повернулась к нему, наслаждаясь произведенным впечатлением. Шаол ощутимо напрягся, но ничего не сказал. Продолжая глядеть на капитана, Селена злорадно улыбнулась и, не глядя, выстрелила. Стрела просвистела по каменному коридору, и вскоре раздался глухой звук. Но Селена и Шаол продолжали глядеть друг на друга. У капитана были усталые и немного воспаленные глаза. Похоже, за три недели, прошедшие после убийства Ксавьера, он спал урывками. Она и сама не могла похвастаться крепким сном. Просыпалась от каждого шороха. А Шаол до сих пор так и не дознался – кому понадобилось убивать претендентов одного за другим. Селена больше волновала не это, а то, по каким признакам убийца выбирал себе очередную жертву. Взаимосвязь между пятью убийствами не прослеживалась. Единственной общей чертой было лишь то, что все жертвы являлись претендентами на титул королевского защитника. Селена не знала, были ли оставлены знаки судьбы и на месте двух недавних убийств. Ее туда не пустили. Селена вздохнула и опустила лук. «А Кейн знает, кто я на самом деле». Вдруг призналась она. «В лице Шаула ничего не изменилось». «Откуда?» Только и спросил он. Ему рассказал пирангон, а он нашел удобный момент и ляпнул мне. «Когда?» Чувствовалось, ее словесная стрела угодила прямо в цель. Капитан Зрима напрягся. «Несколько дней назад», — соврала Селина, хотя прошли уже недели. «Гуляла по саду с нехимией». «Не волнуйся, караульные шли за мной». «Вдруг откуда ни возьмись, Кейн? Он всё знает обо мне и даже знает, что на занятиях и во время испытаний я старалась не показывать свои настоящие навыки». «Как ты думаешь, Кейн и другим претендентам рассказал про тебя?» «Сомневаюсь. Во всяком случае, Нокс ничего не знает». Шаол обхватил эфис меча. «Странный поворот. Разыгрывать посредственность вообще нет смысла. Не расстраивайся. Ты всё равно одолеешь Кейна в поединках». «Ты никак поверил в меня?» Слегка улыбнувшись, спросила Селена. «Будь осторожен, капитан». Шаул начал что-то говорить, но ему помешал топот бегущих ног, раздавшийся у них за спиной. Там коридор делал поворот. Вскоре оттуда выпижили двое запыхавшихся гвардейцев. Увидев капитана, они остановились и отдали воинское приветствие. Капитан подождал, пока они отдышатся, и спросил. «Что случилось?» Один из караульных, пожилой, лысеющий дядька, вновь отсалютировал и избивчиво проговорил. «Господин капитан, там... Словом, вам туда надо». В лице Шаула снова ничего не изменилось, но известие его насторожило. Селена это сразу заметила. «Новый труп», — ответил гвардеец, — «в коридоре для слуг». Второй караульный, щупенький парнишка, был совершенно бледен, и у него тряслись губы. «Вы видели тело?» — спросила Селена. Дядька кивнул. «Кровь успела высохнуть или нет?» Задала она новый вопрос, заработав недовольный взгляд Шаула. «Ночью грохнули», — высказал свою догадку гвардеец. «Кровь уже наполовину высохла». Шаул смотрел куда-то в сторону, чувствовалось, решал, что делать. «Хочешь взглянуть, куда попала твоя стрела?» «А нужно ли?» Шаул махнул гвардейцам, что готов идти с ними. «Идем». Коротко бросил он Селине, едва обернувшись через плечо, Забыв на мгновение о трупе, она довольно улыбнулась. Прежде чем последовать за капитаном, Селина все же осмотрела место, куда ударилась ее стрела. Капитан был прав. Она промазала, пустив стрелу левее на целых шесть дюймов. Кто-то догадался навести относительный порядок и выставить оцепление вокруг убитого. И все равно капитану и Селене пришлось проталкиваться сквозь толпу слуг вперемешку с гвардейцами. Едва взглянув на труп, Селена почувствовала, как у нее слабеют ноги и опускаются руки. Шаул свирепо выругался. Селена не знала, на чем сосредоточиться в первую очередь. То ли на теле с разорванной грудной клеткой или дырой в голове, то ли на следах когтей, сумевших процарапать камень. Но сильнее всего ошеломили два знака судьбы, нарисованных мелом по обе стороны от лежавшего тела. У Селены похолодела спина. Вот они, следы зла, о котором говорила Элиана. В толпе охали и перешептывались. Капитан подошел к одному из караульных оцепления и спросил, кто на сей раз? Верен Ислик, ответила Селена прежде, чем караульный успел раскрыть рот. Она бы узнала, уверена, где угодно. Его курчавые волосы не спутываешь ни с какими другими. С самого начала состязаний он шел в числе первых. Получается, ее избавили еще от одного опасного соперника. «Чьи же это когти могут процарапывать камень?» — спросила она у Шаола. Капитан ответил что-то невразумительное, и Селена поняла, что он сам терялся в догадках. «Неизвестный зверь с когтями, которые запросто проделывают в камне борозда глубиной не менее четверти дюйма». Селена провела пальцем по выемке. Камень был шершавым, но чистым. Нахмурив брови, она стала разглядывать другие следы. «Обрати внимание, в желобах, оставленных когтями, нет следов крови», — сказала она Шаулу. Капитан присел на корточки рядом с нею и тоже разглядывал следы. «Ты слышишь? Борозды чистые». «И что?» — не понял Шаул. «А то, что зверь сначала поточил когти о пол и только потом кинулся наверенно». «Я не понимаю, что особенного ты в этом нашла?» Селена встала, оглядела следы с высоты своего роста. Потом снова опустилась на корточки. Зверюга никуда не торопился, понимаешь? Он спокойно поточил когти, а потом кинулся и растерзал Верина. Но зверь мог сначала поточить когти, а после затаиться и подождать свою жертву. Селена покачала головой. «Взгляни на факелы. Все они догорели почти до основания». «Когда факелы тушат, на стене остаются подтеки грязной воды. Значит, убийство совершалось при свете факелов». «И что?» — снова спросил Шаул. «А теперь взгляни на эту часть коридора. До ближайшей двери футов пятьдесят, а до ближайшего угла и все семьдесят будет. Если факелы горели, Верин должен был бы еще издали увидеть опасность. Тогда почему он не убежал, а пошел навстречу верной смерти?» Спросила Селена, обращаясь не сколько к Шаулу, сколько к себе. Только потому, что в тот момент никакого зверя в коридоре не было. Но был какой-то человек, знакомый или незнакомый Верину. Не столь важно. И этот человек вдруг накинулся на Верина, лишил его возможности убежать, а потом позвал свою зверюгу. «Как тебе такой ход?» Капитан молчал. «Посмотри на лодыжки Верина», — продолжала Селена. «Видишь следы порезов?» Ему перерезали сухожилия, чтобы тот не сбежал. Селена подошла к трупу, стараясь не задеть знаков судьбы. Преодолевая отвращение, она подняла негнувшуюся холодную руку Верина. «Взгляни, какие у него ногти! Стертые и обломанные!» В ее горле застрял комок слюны. С трудом проглотив его, Селена своим ногтем вычистила грязь под ногтями Верина и растерла ее у себя на ладони. «Посмотри! Пыль и мелкие кусочки камня!» Она приподняла левую руку битого и увидела слабые борозды, оставленные ногтями. Такие же борозды нашлись и возле правой руки. Верин отчаянно пытался уползти. Он цеплялся ногтями за пол. Зверь в это время точил когти, а его хозяин смотрел на них обоих. — И что все это значит? — спросил ошеломленный капитан. — Это значит, — мрачно улыбнулась Селена, – что тебе прибавилось головной боли. У Шаолы побледнело лицо. Селену трясло от собственной логики. Она бы сейчас многое отдала, чтобы ее рассуждения оказались лишь игрой испуганного ума. Но все неумолимо свидетельствовало об обратном. И вывод был страшнее рассуждений. Получалось, что претендентов убивала таинственная злая сила, о которой говорила Элиан. Селина сидела за обеденным столом и лихорадочно листала книгу, принесенную из королевской библиотеки. Ничего. Ну, ровным счетом ничего. Селина пыталась найти хоть какой-то намек на смысл двух знаков судьбы, оставленных возле тела Верина. Едва ли убийца хотел щегольнуть своим знанием древних символов. Должна же быть какая-то связь между этими жестокими убийствами и знаками судьбы. Найти хотя бы малюсенькую зацепку. Наткнувшись на картину Эрилей, Селена остановилась. В картах было что-то колдовское, какая-то власть над пространством, когда знаешь, где находишься сам и куда хочешь отправиться. Селена осторожно провела пальцем вдоль восточного побережья. Путешествие началось на юге в Банджали, столице Эйлои. Делая зигзаги и выписывая плавные кривые, палец Селены стал двигаться через континент Крафтхолу. Она проехала Меа, потом двинулась севернее и западнее к Оринфу, а тут вернулась к морю, оказавшись на Сарианском побережье. Постепенно Селина добралась до самой конечности континента. Дальше было Северное море. Как и положено на картах, Оринф был обозначен жирным кружком с точкой внутри. Город света и знаний, жемчужина Ирилеи, столица Террасена. Город, в котором она родилась – Не желая бередить душу, Селена шумно захлопнула книгу. Опять знакомое состояние. Клонит в сон. Но если лечь сейчас, она либо будет ворочаться сбоку бок, либо погрузится в очередной кошмар. Сны Селены наполнялись древними битвами. Ей снились глазастые мечи. Знаки судьбы кружились над ее головой. Разноцветные, ослепительно яркие. Она видела воинов народа Фе в сверкающих доспехах и смертных людей, которые бились рядом с ними. Она слышала злобное рычание диких зверей и задыхалась от запаха крови и гниющих трупов. Редкий сон обходился без поля битвы, усеянного трупами. Подумав, что сегодня ей опять суждено погрузиться в эти ужасы, лучший ассасина одарландского королевства вздрогнула. «Хорошо, что ты еще не легла», — послышался в дверях голос наследного принца. Селина спрыгнула со стула, но вошедший действительно оказался Дорином. Принц выглядел уставшим и немного расстроенным. «Ваше Высочество, что вас принесло на ночгляде?» Без всякой учтивости спросила Селена. «Скоро полночь, а у меня завтра опять испытание». Вместе с тем она была рада появлению принца. Убийца решался напасть на претендентов, только когда они были одни. «Смотрю, твои интересы переместились с литературы на историю?» Спросил Дорин, разглядывая книги на столе. «Краткая история современной Ирелии, прочел он. «А это что?» «Символ и сила, элоэйская культура и обычаи». Дорин вопросительно посмотрел на нее. «Я читаю, что мне нравится», — пояснила Селена. Он уселся на стул рядом, и его нога коснулась ее ноги. «Ты выбираешь книги наугад, или между ними есть какая-то связь?» «Я говорю вам, я выбираю книги по названиям», — соврала Селена. «Конечно же, в каждой книге она искала хотя бы крупицы сведений о знаках судьбы». Книгу об Эйлой она взяла по той же причине. «Полагаю, вы уже слышали про гибель Верина?» «Да», – мрачнее ответил Дорин. Близость его ноги настораживала Селену. Но она не могла себя заставить отодвинуться. «Неужели вас не волнует, что уже несколько претендентов стали жертвами какого-то дикого и кровожадного зверя? Может, кто-то для забавы держит его в своих покоях?» «У нас насчет животных строгие правила». Если какая-то дама придворная захочет завести себе собачонку, она спрашивает разрешения». Дорин наклонился к Селене и продолжил, глядя ей прямо в глаза. «Ты напрасно тревожишься. Все эти убийства происходили в темных, пустых коридорах, по которым, кроме слух, никто не ходит. Тебя повсюду сопровождают караульные, а твои покои надежно охраняются». «Я не тревожусь за себя», – не слишком искренне сказала Селена, чуть ототвигаясь от принца. «Представляю, как все это отражается на репутации вашего достопочтимого отца». «Селена, я тебя не узнаю», – удивленно воскликнул Дорин. «Когда ты в последний раз волновалась за репутацию моего достопочтимого отца?» «С тех пор, как согласилась стать претенденткой его сына, у вас же наверняка есть следующие люди. Поручите расследование им. Желательно сделать это раньше, чем я выиграю заключительный поединок, поскольку тогда я окажусь последней живой претенденткой». «Будут ли ещё какие-нибудь требования?» – спросил Дорин. Его губы находились совсем рядом. «А не укусить ли его?» – вдруг подумала Селена. «Нет, Ваше Высочество, пока это всё. И если я ещё что-нибудь придумаю, то непременно сообщу». «То нам придворной дамы?» – ответила она. «Кто же он на самом деле, этот наследный принц?» Селине не хотелось признаваться себе, но она радовалась, что сейчас не одна – Пусть это даже человек из династии Хавильяров. Зато он рядом с нею. Усилием воли Селена выбросила из головы мысли об отметенных когтей на каменном полу и о трупах, у которых похитили мозг. «А почему вы в таком угрюмом состоянии? Не как госпожа Кальтена извела вас своими любезностями?» «Кальтена? Хвала богам, я целых два дня ее не видел. Но у меня сегодня выдался на редкость отвратительный день». Щенки оказались сплошными дворнягами. Дорин охватил голову руками. «Щенки?» «Да. Я так ждал, что одна из лучших моих сук – ощеница. И на тебе, поначалу это бывает незаметно, а теперь они подросли. Я так надеялся на чистоту крови. «Простите, мы говорим о собаках или о женщинах?» «А какую тему ты предпочитаешь?» Лукаво улыбнулся принц. «Ни ту, ни другую». Нахмурилась Селена, вызвав довольный смешок Дорина. «Позволь тебя спросить, почему ты выглядишь такой расстроенный? Принц перестал улыбаться. «Шоул говорил, что взял тебя на осмотр трупа. Надеюсь, тебя это не встревожило». «Меня это совсем не встревожило. Снова врала она. Просто в последнее время я плохо сплю». «Какое совпадение. Я тоже», — признался Дорин. «Может, поиграешь мне на клавикордах?» Селену не раз удивляла умение принца легко менять темы разговора. «Сегодня нет, и не просите», — сказала она, поскольку ей действительно не хотелось играть. «Тогда ты так прекрасно играла». «Если бы я знала, что за мной будут шпионить, я бы вообще не подошла к клавикордам». «Тебе для игры нужно какое-то особое состояние?» — спросил Дорин, откидываясь на спинку стула. «Да, я не могу не слушать музыку, не играть сама без...» эм... «Не будем об этом». «Нет, будем. Что ты хотела сказать?» «Ничего интересного», — ответила Селена, собирая книги в стопку. «Музыка будет в тебе воспоминание? спросил принц. Селена смотрела на него, пытаясь уловить хотя бы малейшие следы насмешки, но их не было. Вопрос прозвучал совершенно искренне. «Иногда». Коротко ответила она. «Воспоминания о твоих родителях?» Принц тоже встал и помог ей собрать оставшиеся книги. «Не надо задавать мне таких дурацких вопросов!» Отрезала Селена. «Прости, если мое любопытство зашло слишком далеко». Селена промолчала. Дверь в одну из комнат ее памяти, которую она всегда старалась держать крепко запертой, вдруг распахнулась. И теперь Селена отчаянно пыталась закрыть эту опасную дверь. Особенно опасную, когда Дорин совсем рядом, и их лица разделены какой-то парой дюймов. Наконец дверь закрылась, и Селена торопливо повернула ключ. Естественно, Дорин даже не догадывался, какую битву с собой пришлось ей выдержать. «Потому и спрашиваю, что ничего о тебе не знаю». Пошел он на попятную. «Я ассасин. В прошлом узница Индавьера. Сейчас одна из претендентов на титул королевского защитника». Уже спокойным тоном ответила Селена. «Думаю, вам этого достаточно». Принц вздохнул. «Ну почему мне нельзя узнать о тебе побольше?» Например, как ты стала ассасином и какая была твоя жизнь до этого? Ничего интересного. Я спрашиваю не из праздного любопытства. Селена молчала. Хорошо. Не унимался принц? Тогда позволь задать тебе всего один вопрос, обещая, он будет самым обыденным. Селена обвела глазами аккуратную стопку книг. Что ж, на один вопрос она вполне может ответить. Или не ответить, если сочтет его новой попыткой вторжения в ее жизнь. «Я согласна. Один вопрос». Дорин расплылся в улыбке и сказал. «Дай мне немного времени. Я хочу придумать стоящий вопрос». Селена пожала плечами и села. «Почему ты так любишь музыку?» Спросил принц. «Кажется, мы договаривались насчет обыденного вопроса». Сделала гримасу Селену. «Ты считаешь его чересчур назойливым? Чем он отличается от вопроса о том, какие книги ты любишь читать?» «Нет. Сам по себе этот вопрос прекрасен. Она заговорила, стараясь смотреть не на принца, а на узор скатерти. Я люблю музыку, поскольку, когда я ее слышу, я теряюсь внутри себя. Вот так, если мои слова имеют смысл. Я одновременно становлюсь пустой и наполненной. Я чувствую биение земли. Когда я играю, я ничего не разрушаю. Наоборот, я созидаю звуками. Селена закусила губу, но остановиться уже не могла. Мне хотелось стать целительницей. Это было давно, до того, как мне пришлось учиться другому ремеслу. Но я помню, в раннем детстве я хотела лечить людей. Музыка напоминает мне об этом. Она тихо рассмеялась, потом, увидев улыбку принца, сказала с обидой в голосе. «Я никому об этом не рассказывала, не смейтесь надо мной». Дорин сразу перестал улыбаться. «У меня и в мыслях не было смеяться над тобой, я просто...» «Вы просто не привыкли, когда люди раскрывают вам сердце?» «Да. Теперь моя очередь», — слегка улыбаясь, сказала Селена. «Или здесь существуют ограничения?» «Никаких», — ответил Дорин, закладывая руки за голову. «Я не настолько скрытен, как ты». Селена наморщила лоб, будто подбирала вопрос. На самом деле этот вопрос давно вертелся у нее в мозгу. «Почему вы до сих пор не женились?» «Не женился? Мне еще и двадцати нет». «Но ведь у наследного принца есть какие-то обязательства?» Дорин скрестил на груди мускулистые руки. Селена старалась не замечать исходящей от них силы. «Спроси о чем-нибудь другом», — сказал принц. «А мне хочется получить ответ на этот вопрос. Думаю, ответ будет очень интересным, раз вы так сопротивляетесь». Принц повернулся к окну, где за стеклами клубился снег. И «Я не женат...» признался он, поскольку мне претит сама мысль жениться на женщине, которая умом и духом ниже меня. Для моей души это означало бы смерть. Но брак не магический ритуал, а шаг, направленный на сохранение и укрепление власти королевской династии. Наследный принц не имеет права поддаваться романтическим порывам. А если бы отец приказал вам жениться в интересах политического альянса? Неужели бы вы предпочли начать войну, только бы сохранить ваши романтические идеалы? «Ты это не так понимаешь». «А как? Разве отец не может велеть вам жениться на какой-нибудь принцессе ради усиления своей империи?» «Для усиления империи у отца есть армия». «Брак не обязывал бы вас любить, только свою жену и быть ей верным. Вы могли бы полюбить другую женщину. Такое часто в жизни королей?» Сапфировые глаза Дорина вспыхнули. «Либо жениться на той, которую любишь, либо не жениться вообще». Селена невольно засмеялась. «А надо мной?» – вспыхнул он. «Значит, можно надсмехаться? Ты ведь смеешься мне в лицо!» «За столь глупые мысли вы и заслуживаете насмешки! Я говорила языком сердца, а о вас сейчас лишь говорит себялюбие!» «Как ты ловко выносишь суждения!» «Зачем тогда нужен ум, если не рассуждать и не выносить суждения?» «А зачем тогда нужно сердце, если оно не убегает от других, от суждений твоего ума?» «Замечательно сказано, ваше высочество!» Дорин смотрел на нее, надувшись, словно мальчишка. «Будет вам злиться. Вряд ли я уж так серьезно вас ранила». «Ты пыталась разрушить мои мечты и идеалы. Я и так предостаточно натерпелся от матери. Нельзя же быть такой жестокой». «Не надо обвинять меня в жестокости. Я рассуждаю с практической точки зрения. Это совсем другое». «Вы наследный принц Адарлана. У вас есть редкая возможность изменить жизнь Ворилей к лучшему». Вы могли бы создать мир, где счастье было бы возможно и без настоящей любви. И какой же это был бы мир? Такой, где люди сами управляют собой. Это анархия. Более того, это покушение на основы государства. Хорошо, что нас здесь никто не слышит. Я вовсе не призываю к анархии. Можете называть меня изменницей. Меня уже и так судили, как ассасина. Дорин подвинулся к ней. Его пальцы коснулись ее пальцев. Жёстких, мозолистых, но тёплых. Тебя так и тянет возражать всему, что я говорю. Селину охватило беспокойство, но она не шевельнулась. Наверное, он хотел рассказать ей что-то важное, а она своими дурацкими разглагольствованиями всё испортила. «Какие у тебя странные глаза!» Вдруг сказал Дорин. Ни у кого я не видел глаз золотистыми ободками. «Если вы мне льстите, надеясь добиться от меня известных утех, то у вас ничего не получится. Нет у меня таких мыслей. Я просто разговариваю с тобой. Его рука по-прежнему лежала поверх ее руки. Кстати, а откуда у тебя это кольцо? Селена высвободила руку и сжала пальцы в кулак. Пламя камина играло на аметистовом кружочке. Подарок, ответила она. От кого? Вас это не касается. Вряд ли Шаула понравится, если Дорин узнает, что это он принес ей кольцо, Принц пожал плечами и сказал, «Просто мне хотелось и знать, кто же одаривает кольцами мою защитницу». Селена поймала себя на странном желании. Она смотрела на воротник его чёрного камзола, точнее туда, где воротник соприкасался с загорелой кожей шеи, и ей нестерпимо хотелось нежно провести своими мозолистыми пальцами по его шее. «Сыграем в бильярд?» – спросила она и встала. «Готова получить ещё один урок игры?» Не дожидаясь его ответа, Селена направилась в комнату для игр и музицирования. Ей хотелось оказаться рядом с Дорином и ощутить на своем лице тепло его дыхания. Ей нравилось это ощущение. Но что еще хуже, она вдруг поняла, ей нравилось это ощущение. Ей нравился сам Дорин. Во время обеда Шаул внимательно наблюдал за пирангоном. Когда капитан подошел и сообщил герцку о гибели Верина, тот разве что не отмахнулся. Шол окинул взглядом громадный, похожий на пещеру зал. Остальные вельможи вели себя точно так же. Дурачье. Если догадки Селены верны, то виновник зверских убийств тоже находится в этом зале. Но кто же из королевских советников так жаждал победы своего избранника, что с особой жестокостью расчищал ему путь? Шоул вытянул затёкшие ноги и снова вернулся к наблюдению за Перангоном. Можно сказать, Шоул вырос в тени герцога. Он видел, как тот умело пользовался своим влиянием и титулом, чтобы перетаскивать на свою сторону королевских советников и отбивать нападки противников. Но сегодня капитана королевской гвардии интересовали вовсе не придворные манеры Перангона. Казалось, с лица герцога не сходит улыбка, а сам он то и дело заливался смехом. Но Шаол уловил мгновение, когда по лицу Пирангона пробежала тень. Не тень гнева или раздражения. Эта тень имела иное свойство. В это мгновенье даже глаза Пирангона помутнели. Зрелище было настолько странным, что Шаол решил задержаться за столом и проследить, не повторится ли оно снова. Вскоре тень вновь посетила герцога. И опять всего лишь на мгновение. Затем глаза Пирангона обрели ясность, и на лицо вернулась замученная придворная улыбка. Герцог словно что-то увидел, и увиденное ему совсем не понравилось. Шол продолжал за ним наблюдать, потягивая воду из бокала. О Перенгоне он знал мало и никогда полностью ему не доверял. У Дорина герцог тоже не вызвал доверия, особенно после его замысла объявить Нихемию заложницей и тем самым положить конец мятежам в Эйлуэ. Перенгон числился среди наиболее доверенных королевских советников – Если король и мог в чем-то упрекнуть, то лишь в излишнем рвении. Никто другой не заявлял везде и всюду о безусловном праве Адарландского королевства на завоевание чужих земель. Неподалеку сидела Кальтена Рампир. Шаула удивила, что она тоже наблюдает за Перангоном, Но это не был взгляд возлюбленной провинциалки. Кальтена следила за герзиком с холодной сосредоточенностью. Шаул потянулся и заложил руки за голову. «Куда бы запропастился Дорин?» На обед принц не явился. Не было его и на псарне, где он любил возиться со щенками. Шаол вовремя вернулся к наблюдению за герцогом. Опять странное мгновение. Взгляд пирангона упал на черное кольцо, поблескивающее на левой руке. Капитану показалось, что зрачки герцка неимоверно расширились во все глаза. Еще через мгновение они вернулись в обычное состояние. Шаол смотрел на Кальтену. Заметила ли странную перемену? Нет, ее лицо оставалось прежним. Ни удивление, ни ошеломление. Взгляд провинциальной красавицы был поверхностным, как будто ее больше занимало гармонирует ли ее платье с камзолом герцога. Шел, встал, взял с тарелки недоеденное яблоко и направился к выходу. Странные мгновение, ничего не скажешь. Однако капитану хватало иных, более серьезных причин для беспокойства. Конечно, герцог амбициозен, но он не представляет угрозы для замка и тех, кто здесь живет. И тем не менее, по пути к себе капитану было никак не отделаться от ощущения, что все это время герцог Пирангон тоже за ним наблюдал.